Рыдания заглушили голос розы. Между грустными предчувствиями генерала Симона и печальной действительностью была скорбная связь. Да и вообще слишком уж задевала за живое, и трогала эта беседа храброго солдата, накануне страшного боя, при свете бивуачных огней, беседа, которую он старался заглушить тоску тягостной разлуки, не подозревая еще, что эта разлука стала вечной. Наступила непроглядная ночь. Дагабер, поежившись, задумчиво произнес. «Бедный генерал, он и не подозревает о нашем несчастье. Но он не подозревал также, что вместо одного ребенка у него их двое. Это все-таки будет для него утешением. Да. А знаешь, Бланш, продолжай чтение теперь ты. Я вижу, Роза утомилась». Читайте поскорее то, что генерал говорит об Агриколе и Габриэле, приемном сыне моей жены. Бедная жена. И подумать только, что может быть через три месяца. Ну, ну читайте же, читайте. Я не теряю надежды, что эти записки попадут к тебе, моя дорогая, поэтому напишу здесь то, что может заинтересовать догобера. Мой отец, старейший мастер, у добрейшего господина Гарде, говорит, что взял к себе Агриколя, сына догобера. Отец пишет, что. Это сильный, высокий юноша, как перышко, подкидывающий свой тяжелый кузнечный молот. Он лучший работник заведении, а после тяжелого дня он обожает сочинять замечательные патриотические песни и стихи. Дугабер, ты должен гордиться таким сыном! Он Конечно, это превосходно, но меня больше радует, что он ловко управляется с молотом и наковальней, потому что, чтобы написать, ну, Марсельезу или Пробуждение народа, нужно долго ковать железо. Я только не понимаю, у какого черта он смог научиться так ловко обращаться с инструментом? <с